Глава 33. Разведя огонь, старик, подбрасывая поленье, сказал. — Митрич меня зовут. — Вас как? Сани, укутавшись с головой в рваное одеяло, молча смотрел в костер. — Паркер. Старик качнул головой. — С нижних, значит? — С нижних, — уточнил страж. Дуя на костер, дед придерживал ладонью длинную седую бороду. От углей на его лицо падал красный свет, очерчивая морщины. — Кто же в смородец полезет? — Только челночок с нижних. — Вам повезло, что я крики услышал, а то поминай, как звали. — Жрать хочу. Старик встал и пошел к землянке. — Эй, ты как? — Паркер подвинулся ближе к огню. — Все нормально? Казалось, Саня не моргал. Он просто прирос взглядом к костру и не отвечал. — Что он там такого увидел? Митрич вернулся не сразу, зато принес длинные палки, на которые были нанизаны какие-то существа. «Что это?» «Лячерицы!» Митрич качнул прутьями и хвосты дохлых зверьков зашевелились. «Это смесь лягушек и ящериц. Ну, по им Аккуратно разместив палочки, Митрич палкой сдвинул угольки к центру и уселся рядом со стражем. «Как там у вас? Рассказывай». «Рассказывать». «Паркер все не приходил в себя. Ты что рассказывать-то?» «Мелкий, на вот!» Дмитрич всунул руку в набедренную сумку и достал сверток. «Грызи! Не проглатывай!» Старик кинул что-то сани, тот испуганно моргнул и, не глядя на сверток, стал его разворачивать. Внутри оказался травяной кругляшок, который недавно жевал страж. Старик вдруг хохотнул и так резко перестал смеяться. Выглядело это странно. «Внизу? Что там?» — Жизнь? Что ж еще? — ляпнул Паркер. — Жизнь? Вот она, жизнь! Митрич руки вверх протянул. — Вот она, жизнь! А у вас там, так, выживалка. Может, бахнем зелице? Так, для аппетита. Не дождавшись ответа, старик достал ту странную бутылку, от которой стража рот выжигала. — Между прочим, фляга еще той эпохи. Вот, гляди. Отросшим ногтем он постучал по металлическому корпусу. «Классика! Музыкалец, что надо!» Он ногтем мелодию наиграл. Получилось плохо. Открыл одним красивым движением, крышка упала рядом и, пригубив, снова засмеялся. Паркер попробовал отодвинуться, но не успел. Митрич ему флягу протягивал. «Мелкий, тебе не предлагаю». Саня вроде в себя стал приходить. Из-под одеяла голову вытащил. Я вот помню, как внизу тесно, как крыска, туда-сюда мыкаешься, в воздуху не продохнуть. — Вы тоже из бункера? — Все, кто в округе, живут из бункеров. Перевернув прутики со зверьками, Митрич оторвал кусочек, видимо, лапку, и, положив рот, захрустел косточками. — Ляпота! Я видел стадион мертвых людей, — вдруг бесцветным голосом сказал Санни. Они просто выходили и ложились друг на друга. Гора трупов. Смородец он такой, да. Картинки любит показывать страшные. Я вот один раз видел, как один медведь на себе шкуру рвал. — Медведь? — переспросил Паркер. Старик отмахнулся. — Зверье такое, большое. Если повезет, встретишь. Для Паркера это уже было слишком. Он передал флягу обратно Митричу. — Вы сказали, другие бункеры. — — Ну, — он повертел фляжкой, побулькивая содержимым. — Там тоже люди живут? — Выживают. — А вы как здесь оказались? — Как и все. Запрокинул старик голову и влил остатки. — Изгнали. Горы трупов шевелились, как змеи. — Мелкий, я тебе сказал, жевать, а не проглатывать. Дед вскочил, чуть не задев прутики с животинкой. — У меня запасы на исходе. Вытащив очередной сверток, он сунул под нос Сани новую порцию. — Не глотай! — засмеялся, вернулся на место и вытянул ноги к огню. Не хотели вернуться обратно. — Кто меня примет? Если изгали один раз, то усе. Раздав по палочке с лящерицами, Митрич дал инструкцию, как есть. — Начинайте с лапок, в них самый смак. — Голову не ешьте, там три пухня глюкать будет полночи. «Если голоса услышите, не слушайте». Паркер принюхался, брезгливо зубами прикусил лапку. Не давалось, силой отодрал. «Жуй, доходяга! Где белки будешь брать? Все белки вымерли!» И опять хохочет. Страж заживал, сани тоже. Было, конечно, съедобно, но этот хруст на зубах и жевалось так тяжело. Когда с едой было покончено, Паркер сказал «Я вернуться хочу». Не примут тебя, сказано же. Я же страж закона. Да, хоть пуп земли. Правила такие. А ты откуда знаешь? Пробовал уже? митрич грустно поднес флягу ко рту, отыскал на дне пару капель и, брызнув на язык, рассказал свою историю.